Глава двадцать Наконец, после стольких дней бесплодного ожидания, двери Гарема открылись перед Хаджой Насреддином. Стражники отступили, склонившись. Хаджа Насреддин поднялся вслед за Эмиром по каменной лестнице, шагнул в калитку, увидел прекрасный сад. Купы роз... Левкои, гиацинты, фонтаны, бассейны из белого и черного мрамора, над которым стоял легкий пар. На цветах, на траве, и на листьях блестела и дрожала утренняя роса. Бледность и краска по поминутно менялись на лице Хаджина Средина. Евнух распахнул ореховые резные двери. Из темной глубины пахнуло густым настоем амбры, мускуса и розового масла. Это и был горем. Грустное обиталище прекрасных пленниц мира. Хаджан Асреддин старательно примечал все углы, переходы и повороты, чтобы потом в решительную минуту не запутаться, не погубить себя и Гюльджан. «Направо», — твердил он, — «теперь налево. Здесь лестница, здесь дежурит старуха». Теперь опять налево. Переходы скупа освещались голубым, зеленым и розовым светом, пробивавшимся сквозь китайские разноцветные стекла. Евнух остановился перед низенькой дверью. «Она здесь! Повелитель!» Хаджан середин вслед за Эмиром переступил заветный порог. Это была маленькая комната, усланная и увешанная коврами. В нишах стояли перламутровые шкатулки с браслетами, серьгами ожерельями. На стене висело большое серебряное зеркало. Бедный Гюльджан никогда не снилось такое богатство. Хаджан насредин затрепетал, увидев ее маленькие, расшитые жемчугом туфли. Она уже успела стоптать задники. Сколько силы понадобилось ему, чтобы не выдать своего волнения! Евнух указал рукой на шелковую занавеску в углу. Там лежала Гюльджан. — Она спит, — сказал Евнух шепотом. — Хаджуна средина, била мелкая дрожь. Его возлюбленная была рядом. — Крепись, мужайся, — говорил он себе. Но как только приблизился он к занавеске, услышал вздохи спящий Гюльджан, Увидел легкое колыхание шелка в изголовье, словно бы железными пальцами сдавили ему горло. Слезы выступили у него на глазах, и дыхание прервалось. — Что ты медлишь, Гусейн, гус я? спросил Эмир. — О, повелитель! Я прислушиваюсь к ее дыханию. Я стараюсь уловить сквозь эту занавеску, биение сердца твоей наложницы. Как ее зовут? — Ее зовут Гюльджан, — ответил Эмир. — Гюльджан, — окликнул Хаджана и Сейдин. Занавеска, мерно колыхавшаяся в изголовье, повисла недвижно. Гюльджан проснулась и замерла, не зная еще, во сне или наяву, прозвучал этот дорогой близкий голос. «Гюльджан!» — повторил Хаджан средин. Она слабо вскрикнула. Хаджан средин быстро сказал. «Мое имя Гусейн Гуслия. Я новый мудрец, звездачотый и лекарь, прибывший из Багдада на службу к Камиру. Ты понимаешь, Гюльджан? Я новый мудрец, звездачотый и лекарь по имени Гусейн Гуслия». Повернувшись к Камиру, Хаджан насредин добавил, — она почему-то испугалась, услышав мой голос. Наверное, этот Евнух дурно обращался с нею в отсутствие повелителя. Эмир, насупившись, посмотрел на Евнуха. Тот затрясся и согнулся до земли, не смея сказать ни слова в свое оправдание. — Гюльджан, тебе угрожает опасность, — сказал Хаджан средин. но я спасу тебя, — и ты должна верить мне, ибо мое искусство преодолевает все. Он замолчал, ожидая ответа. Неужели Гюльджан не поняла, не догадалась? Но вот послышался ее голос. — Я слышу тебя, Гусейн Гуслия, мудрец из Багдада. Я знаю тебя и верю тебе, о чем говорю здесь в присутствии повелителя, ноги которого я вижу сквозь щелку моей, Занавески. Памятуя, что перед лицом эмира необходимо сохранять ученый и важный вид, Хаджана средин строго сказал. «Дай мне руку, дабы я по цвету ногтей мог определить твою болезнь». Шелк всколыхнулся, раздвинулся. Хаджана средин осторожно взял тонкую руку Гюльджан, Свои чувства он мог выразить только пожатием. Гюльджан слабо ответила ему. Он повернул ее руку ладонью вверх, рассматривал внимательно и долго. — Как она исхудала! — думал он с болью в сердце. Эмир перегнулся через его плечо, засопел над самым ухом. Хаджан-асредин показал ему ноготь мизинца, Гюльджан, и озабоченно покачал головой. Хотя ноготь на мизинце ничем не отличался от остальных ногтей, и мир, тем не менее, усмотрел в нем что-то особенное. Поджал губы и ответил Хаджа на средину многозначительным понимающим взглядом. — Что у тебя болит? — спросил Хаджа на средин. Сердце, — ответила она одним вздохом. — У меня болит сердце от горя и тоски. — В чем причина твоего горя? — Я разлучена с тем, кого люблю. Хаджан Средин прошептал Эмиру. Она заболела от того, что разлучена с повелителем. Лицо Эмира озарилось радостью. Он засопел еще сильнее. — Я разлучена с моим любимым, — говорила Гюльджан. — И вот сейчас я чувствую, что мой возлюбленный здесь, рядом, но я не могу ни обнять, ни поцеловать его. О, скоро ли, скоро ли наступит день, когда он обнимет меня и приблизит к себе? — Всемогущий Аллах! — воскликнул хаджан Асредин, прикидываясь изумленным. — Какую сильную страсть! — внушил ей повелитель за столь короткое время. Эмир пришел в совершенный восторг. Он даже не мог спокойно стоять на одном месте, начал приминаться и глупо хихикать кулак. — Гюльджан, — сказал Хаджан средин, успокойся. Тот, кого ты любишь, слышит тебя. — Да, да, — не выдержал Эмир. — Он слышит, Гюльджан. Твой возлюбленный слышит тебя. За занавеской раздался тихий смех подобной журчанию воды. Хаджан средин продолжал. «Тебе угрожает опасность, Гюльджан? Но не бойся. Я знаменитый мудрец, звездочет и лекарь Гусейн Гуслия. Спасу тебя!» «Он спасет!» — вторил восхищенный эмир. «Он обязательно спасет!» «Ты слышишь, что говорит повелитель?» — закончил Хаджан средин. «Ты должна верить мне. Я избавлю тебя от опасности. День твоей радости близок. Повелитель не может сейчас войти к тебе, ибо я предупредил его, что звезды запрещают ему касаться покрывала женщины. Но звезды уже меняют свое расположение. Ты понимаешь, Гельджан? Скоро они станут в благоприятное сочетание, и ты обнимешь возлюбленного». День, в который я пришлю тебе лекарство, будет предшествовать твоей радости. Ты понимаешь, Гюльджан, получив лекарство, ты должна быть готовой. Спасибо, спасибо тебе, гусейн гуслия, ответила она, смеясь и плача от радости. Спасибо тебе, несравненный мудрый исцелитель болезней. Мой возлюбленный рядом. Я чувствую, как Вместе удар в удар бьются наши сердца. Эмир и Хаджан средин вышли. У калитки нагнал их главный Евнух. — О, повелитель! — вскричал он, падая на колени. — Воистину, такого искусного лекаря еще не видывал мир. Три дня она лежала без движения, а сейчас она вдруг покинула свое ложе. Смеется и пляшет, и даже удостоила меня А плюхи, когда я приблизился к ней? — Узнаю, — подумал Хаджа Насредин. Она всегда была очень быстрая на руку, моя Гюльджан. За утренней трапезой имир осыпал всех придворных милостями. Хадже Насредину он подарил два кошелька, большой, наполненный серебром, и поменьше, наполненный золотом. — Какую, однако, страсть внушили моей, говорил он, посмеиваясь. — Признайся, Гусейн Гуслия, тебе нечасто приходилось видеть подобную страсть. А как дрожал ее голос, как она смеялась и плакала! То ли еще увидишь ты, Гусейн Гуслия, когда займешь должность главного евнуха! Шепот пошел по рядам склонившихся придворных. По лицу Бахтияра скользнула злорадная усмешка. Только сейчас Хаджан Средин понял, кто подсказал Эмиру эту мысль, назначить его главным евнухом. — Она уже выздоровела, — продолжал Эмир, — и сейчас нет никаких причин медлить с своим назначением. Сейчас мы с тобой, Гусейн Гуслия, выпьем чаю, а потом ты можешь уединиться вместе с лекарем, — «Эй, ты!» — обратился он к лекарю. «Сходи за своими ножами, Бахтияр! Подай мне указ!» Хаджа насредин подавился горячим чаем и закашлялся. Бахтияр с готовым указом в руках выступил вперед, трепеща от мстительного наслаждения. И миру подари перо он расписался и вернул указ Бахтияру, который поспешно приложил резную медную печать. Все это свершилось в одну минуту. — Ты, кажется, лишился языка от столь великого счастья, о, почтенный мудрец, Гусейн, гуслия! С торжествующей улыбкой сказал Бахтияр. — Но придворные обычай требует, чтобы ты возблагодарил Эмира. Хаджану средин преклонил колени перед Эмиром. — Наконец, свершилась моя мечта, — говорил он, — и как я досадую на задержку, которая проистекает из необходимости приготовить лекарство для наложницы мира, дабы закрепить ее исцеление, без чего болезнь опять вернется в ее тело. — Разве приготовление лекарства занимает так много времени? — спросил, встревожившись, Бахтияр. — Лекарство можно приготовить полчаса. Вот именно, подтвердил имир. Полчаса. Этого совершенно достаточно. О, повелитель! Все зависит от звезды сад ад забих, ответил Хаджан насредин, пуская в ход последнее и самое сильное средство. В зависимости от их сочетания, мне понадобится от двух до пяти дней. Пять дней! воскликнул Бахтияр. О, почтеннейший гусейн гуслия, я никогда еще не слышал, чтобы на приготовление лекарства требовалось пять дней! Хаджан середин обратился к Эмиру. Может быть, при светлому владыке благоугодно будет поручить дальнейшее лечение новой наложницы не мне, а великому визирю Бахтияру? Пусть он попробует вылечить ее, но только я тогда не ручаюсь за ее жизнь. Что ты? «Что ты, Гусейн, Гуслия?» — испугался Эмир. «Бахтияр ничего не понимает в болезнях, да и вообще не очень крепок умом, о чем мы с тобой уже говорили, когда я предлагал тебе занять должность великого визиря». По всему телу великого визиря прошла медленная судорога. Он устремил на Хаджуна Средина взгляд, полный неутолимой злобы. «Эди!» и займись приготовлением лекарства, — закончил Эмир. — Но пять дней — это очень долго, гусень Гуслия. Может быть, ты сумеешь управиться побыстрее, ибо нам не терпится увидать тебя главным евнухом? — Великий Владыка, мне и самому не терпится, — воскликнул Хаджана Средин. — Я постараюсь управиться побыстрее. Пятясь и отвешивая бесчисленные поклоны, он удалился. Бахтияр проводил его взглядом, в котором сквозило явное сожаление, что враг и соперник уходят, не потеряв ничего против прежнего веса. — О, змея! О, коварная гиена! — думал Хаджан Асреддин, поскрипывая зубами от ярости. — Но ты опоздал, Бахтияр! Теперь ты ничего не успеешь сделать со мной, ибо я знаю то, что хотел узнать. Все входы... Переходы и выходы в Мирском гореме. О, моя драгоценная Гюльджан, ты ухитрилась заболеть как раз вовремя. И своей болезнью спасла Хаджуну средина от ножей дворцового лекаря. Впрочем, справедливо будет сказать, что хлопотала ты о себе. Он направился в свою башню. У ее подножия в тени. Сидели стражники и играли в кости. Один из них, в конец, уже проигравшийся, снимал сапоги, чтобы поставить на кон. Было очень жарко, но в башне за толстыми стенами царила сырая прохлада. Поднимаясь по узкой каменной лестнице, Хаджан середин прошел мимо своей двери, прямо в верхнюю комнату, где содержался багдадский мудрец. Старик за время своего плена... Необычайно оброс, облик его стал диким, глаза его сверкали из-под нависших бровей. Он встретил Хаджуна Средина проклятиями. «Долго ли ты будешь держать меня в взаперти, о, сын греха! Да упадет камень на твою голову и выйдет подошву! О, гнусный плутый обманщик, присвоивший себе мое имя, мой халат, мою челму и мой пояс!» да прогрызут тебя заживо могильные черви, да источат они твой желудок и твою печень. Хаджан средин привык и не обижался. — Почтенный Гусейн, гуслея, на сегодня я придумал для тебя новую пытку, а именно сдавливание твоей головы с помощью веревочной петли и пал. Внизу сидят стражники, «Ты должен кричать так, чтобы они слышали!» Старик подошел к зарешоченному окну и начал кричать скучным голосом. «О, всемогущий Аллах! О, мучения мои нестерпимы! О, не сдавливай мне голову с помощью веревочной петли и палки! О, лучше смерть, чем такие муки!» «Подожди, почтенный Гусейн, гуслия! — остановил его Хаджана средин. Ты кричишь лениво и без всякого страдания, а стражники не забывай, чрезвычайно опытны в подобных делах. Если они в твоих криках уловят притворство и донесут Арсланбеку, тогда ты попадешь в руки настоящего палача. Так лучше прояви должную усердие сейчас. Вот я покажу тебе, как нужно кричать. Хаджана средин подошел к окну, Набрал полную грудь воздуха и вдруг завопил так, что старик, заткнув уши, шарахнулся в сторону. — О, потомок нечестивых! — воскликнул он. — Да где же мне взять такую глотку, чтобы крики мои были слышны на другом конце города? — Это для тебя единственный способ избегнуть рук палача! — возразил Хаджан средин. Старику пришлось поднатужиться. Он кричал и вопил столь горестно, что стражники у подножия башни прервали на время игру и слушали с упоением. После этого старик долго не мог откашляться и отдышаться. «Ох! — говорил он, — разве можно задавать такую работу моей старой гортани? Ну, доволен ли ты сегодня моими воплями?» презренный оборванец, да посетит тебя Азраил. Примечание. Азраил — древнееврейское. Бог помог. Ангел смерти в исламе. Азраил наблюдает за умирающим и отделяет душу от тела. — Вполне доволен, — ответил Хаджан средин. И вот сейчас, мудрейший Гусейн Гуслия, ты получишь награду за свое усердие. Он вытащил кошельки, пожалованные Эмиром, высыпал деньги на поднос и разделил на две равные части. Старик не переставал ругаться и проклинать. — За что ты ругаешь меня? — спокойно сказал Хаджан Асайдин. — Разве я опозорил чем-нибудь имя Гусейна гуслия Или осрамил его ученость? — Вот деньги, видишь? Эмирдалу Гусейну Гуслия, знаменитому звездочету и лекарю, за то, что он вылечил девушку из гарема. — Ты вылечил девушку? Старик задохнулся. — Но что ты понимаешь в болезнях, ты, невежда, плут и голодранец? — Я ничего не понимаю в болезнях, зато понимаю в девушках. — ответил Хаджан средин И будет справедливо, поэтому разделите мирский подарок пополам. Тебе за то, что ты понимаешь, а мне за то, в чем понимаю я. Кроме того, должен сказать тебе, Гусейн Гуслия, что я лечил ее не как-нибудь, но исследовав предварительно расположение звезд. Вчера ночью я увидел, что звезды сад ад суд совпали со звездами Сад Аль Ахбия, в то время как созвездие Скорпиона обратилось к созвездию Козерога. Что? закричал старик и в негодовании принялся бегать по комнате. О невежда, достойный лишь погонять ослов. Ты не знаешь даже того, что звезды Сад Ат Суут не могут совпасть со звездами Сад аль ахбия ибо и те, и другие находятся в одном созвездии. И как ты мог увидеть в это время года созвездие Скорпиона? Я сам всю ночь смотрел на небо. Там совпадали звезды Сад була и Ас-Симак, в то время как Аль-Джахба опускалась ты, слышишь, невежда, Никакого скорпиона там нет сейчас. Ты перепутала, погончика слов, взявшийся не за свое дело. Ты принял за скорпиона звезды Аль-Хака, которые противостоят сейчас звездам Аль-Бутейн. Негодуя и обличая Хаджуна Средина в невежестве, он долго говорил об истинном расположении звезд. Хаджа Насредин слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово дабы потом не ошибиться, разговаривая с амиром в присутствии мудрецов. — О! Невежда! Сын невежды! Внук и правнук невежды! — продолжал старик. — Ты даже не знаешь, что сейчас в девятнадцатое состояние Луны, именуемая Аш-Шуала и приходящееся на знак Стрельца, человеческие судьбы определяются только звездами этого знака и никакими другими, о чем ясно сказано в книге мудрейшего Шихаб Абддина Махмуда ибн Караджи. — Шихаб Аддина Махмуда ибн Караджи, — запоминал Хаджан средин. Завтра же в присутствии эмира улечу бородатого мудреца, в незнании этой книги, дабы вселить в его сердце спасительный страх перед моей ученостью.